Глава 49 Возвращаться домой мне пришлось одной. У поместья Ланроса поговорить не удалось. Эта пресси буквально повисла на лакте Таймуса и возмущенно шипела, не позволяя ему забраться в наемный экипаж, который он остановил для меня. — А если Ланрос наблюдает? — Соберитесь, лорд Эрл. Нужно уходить по отдельности. Если он что-то заподозрит, последует за нами. — Нельзя подвергать вашу леди опасности, — говорила она шепотом. Я же хмурилась и выжидательно смотрела на Тая, не спеша закрывать дверцу кареты. «Если он сейчас послушает ее, это уже будет просто из ряда вон!» Но Тай скивнул, произнес, «Вы правы, капитан Прайс?» «И да, я приду к полуночи и все объясню». И сам закрыл дверцу. А потом еще и похлопал по ней, назвав кучеру адрес. Обращение «Капитан Прайс» немного успокоило меня, совсем чуть-чуть, Видимо, это Приси из стражи советников, а может, и из войск каких-то особенных. Тай не обманул, к решению проблемы они привлекли лучших. А женщина потому, что внушение Деннирена на нее не действует. Казалось бы, все логично и оправдано, но неприязнь к незнакомке и изжить это не помогало. Внутри поднималась волна протеста и огненной ярости. Стоило вспомнить, как эта прессия виснет на моем рыжем. Даже легкие очертания чешуек на руках выступать начали. В результате, когда я вошла в дом, и родители поняли, что их дочурка вернулась без сопровождения, случился небольшой скандал. Я была в таком разбитом состоянии, что когда мама начала возмущаться, как глупо, неосмотрительно и пагубно для моей репутации разъезжать в наемных экипажах, не сдержалась и спросила. Отпускать меня на прогулку с этим вашим Ланросом без сопровождения, не было неосмотрительно. Но ты же сама хотела, растерянно прошептала мама, приложив руки их к груди и поглядывая на папу, явно в поисках поддержки. Чего я хотела! Уж точно не того, чтобы вы оставили меня с ним наедине! произнесла я с горечью. Как же тяжело было видеть их такими, одурманенными и понимающими, что происходит на самом деле. — Дочь, ты ведешь себя неподобающе, — отчеканил отец. — Наверняка мне придется принести извинения лорду Ланросу. Надеюсь, ты не оскорбила его настолько, чтобы он отказался продолжать общение с нами. — О, можешь не переживать. Настолько его оскорбить просто невозможно. с сарказмом проговорила я и ушла к себе. Заперлась в комнате и потратила не меньше часа на то, чтобы успокоиться, привести в порядок нервы и мысли. А потом пошла в ванную и минут двадцать, не меньше, вызывала Алису. Вернее, ее потусторонних знакомых. Когда зеркальная гладь подернулась дымкой, в которой засверкали драконьи глаза, я уже не верила, что получится. — Занята она, — угрюмо пробурчал дракон, тот самый ехидный. — Чем занята? — нервно спросила я. — Дете кормит, — скривился он. — По морде мне дала, чтобы не подглядывал. Так что я так просто зашел сказать, чтобы не надрывалась. Не отзовется пока. Но могу и остаться. Поиграл он бровями. Поболтаем. Скучно у нас тут. Не доболтавни мне. Закусила я губу. Но стало неудобно и спросила из вежливости. А где именно у вас? Так в Астрале. Первородные мы. что не слышала? Заинтересованно приблизил он морду. Казалось, ткни пальцем в зеркало, и прямо в глаз ему попадешь. Но проверять я не стала. Про первородных слышала. Но они же уже давно вымерли. Произнесла, и только потом поняла, как некрасиво это прозвучало. Извини. Да ничего, подмигнул мне дракон. Зато мы сразу везде, и все видим. Классно ты отожгла глаз тем типком. Что, прости? Нахмурилась я. — А, это Алиска нас на свои словечки подсадила, не обращая внимания, — хмыкнул он. — Я про то, как ты отвлекала злыдня. — А как твой рыжий раздухарился-то? Мы прямо ставки делали? Завалит все из-за ревности или нет? — Я выиграл, кстати, но тебя оставил. — Вы все видели? — воскликнула я, приблизившись к зеркалу вплотную и схватившись руками за раму. Дракон чуть отдалился и ехидненько посмотрел на меня искоса. «А что мне будет, если все расскажу?» — спросил он, опять поиграв бровями. «Алисе не пожалуюсь», — припечатала я, поняв, что она имеет над этими астральными сущностями какую-то власть. «У, злюка», — обиделся дракон. «Скажи хотя бы, что там с Донире?» — попросила я, сменив гнев на милость и выдавив улыбку. «Да чего с ней станется-то? Посидит немного в застенках». «Обработают, чтобы не могла больше народ дурить, и отпустят», — небрежно ответил дракон. «Что?» — охнула я. «Они ее похитили?» «Не похитили, а задержали», — ответил потусторонний дракон, продемонстрировав когтистую лапу с оттопыренным кверху пальцем. «Ну, что-то я разболтался. Пойду, пожалуй, а то потом оправдывайся». И он исчез. «Стой!» — крикнула я но в зеркале уже отражалось только мое испуганное, растерянное лицо. Как же так? Я почему-то была уверена, что на магию Денире наложат какую-нибудь печать, но саму ее не тронут. А ее, получается, выкрыли из дома. И теперь неизвестно, как поведет себя Кэллиан. А если он догадается, что я отвлекала его? Я несколько часов не знала, чем заняться и как отвлечься. Сходила в библиотеку. В очередной раз попробовала позаниматься, чтобы подготовиться к экзамену, который уже был не за горами, но так и не смогла сосредоточиться. Вернулась в свою комнату и села на подоконник, решив, что не сойду с места, пока не придет таймус. Но моим планам не суждено было сбыться. Когда мама ворвалась в комнату без стука и предупреждения, я чуть не свалилась с подоконника от неожиданности. «Он пришел!» — радостно воскликнула мама. — Лорд Ланрос пришел на ужин. Какое счастье, что он не оскорбился и пожелал вновь увидеть тебя. Скорее приводи себя в порядок, доченька. — Только не это, — мысленно простонала я, но встала и пошла переодеваться. — Как же мне пережить этот ужин? Ланрос просто непробиваем. У него и сестра пропала, а он все равно явился. Надеюсь, не для того, чтобы обвинить меня в исчезновении Денире.